Глава десятая. 27 апреля 1905 года выдалось весьма насыщенным. С утра я приехал в Зимний, где поймал на минутку вышедшего от маше величества и поздравил его с тридцать четвёртым днём рождения. Гоша отмахнулся, что было неудивительно, ибо императрица собиралась начать рожать. Потом в честь же имениства начали бабахать пушки на кораблях. что не понравилось Маше, и Гоша велел обеспечить прекращение звуковых эффектов. Я сходил на узел связи и, лично позвонив Макарову, попросил временно прекратить пальбу. Наконец, к обеду мне родили внучатого племянника. Я еще раз поздравил Гошу с еще меньшим успехом, чем в предыдущий раз. Попросил его узнать у супруги. «А теперь-то пострелять можно?» Он сходил и с виноватым видом, мол, понимаю, что каприз, но ведь имеет же она на это право. Передал решение императрице. Пусть бабахнут разок, она посмотрит на маленького. Если ему не помешает, ладно, нехай развлекаются. А в результате в открытое окно уже довольно давно доносилась стрельба. Впрочем, Это было неплохо, потому как повышала возможность не зевать от монотонного жужжания собеседника. Кстати, до чего он же успел добраться? Гость обнял. Возвращаюсь однако к вопросу о мелкой земской единице. Из произведённого мною в течение предшествующего лета ознакомления с деятельностью властных управлений в нескольких уездах, трёх различных по их особенностям губерний, Я пришёл к убеждению, что местные хозяйственные интересы ещё вовсе не будут обеспечены одним включением в состав волостных обществ тех проживающих в пределах волости и владеющих в ней недвижимой собственностью лиц других сословий. Хотя бы это и сопровождалось объединением мелких волостей в одну более крупную. Дело в том, что значительное уменьшение числа волостных центров с соответственным увеличением территории отдельных волостей, было бы сопряжено, в особенности при нашем бездорожье, со значительными неудобствами для населения, имевшего постоянную надобность обращаться по самым различным вопросам в волостные управления. Он что, в детстве под Немарем работал? С некоторым даже уважением подумал я. Ведь второй час нудит, и не то что не охрип. Но даже и не сбился ни разу. Даже жалко, что у нас КПСС нету. Вот кому бы на съездах отчетные доклады зачитывать. Чтобы отвлечься, я попробовал на слух определить калибр стрелявших орудий. Но не удалось. Не так уж много стрельбы из морских орудий я слышал в порт-Артуре. А тут еще небось и холостыми палили. В общем, стало ясно. Мой первоначальный план дождаться, пока оратор устанет, с треском провалился. С премьером Столыпиным мы общались мало. Он не лез в мои дела, то есть в спецслужбы и технико-промышленные вопросы, а я в его. Но когда премьер подал на высочайшее рассмотрение свой проект оградной реформы, Гоша повелел ознакомить с ним меня. Вот премьер и отправил ко мне своего зама, поздешнему товарищу, Владимира Иосифовича Гурко. Судя по всему, с совершенно явными инструкциями. Давай, режи Гурков, кликнулся я в паузу между абзацами. Вы не против, если я пойду вам навстречу? То есть, изобразил вежливое внимание зам Столыпина. Наверняка ведь вами планировался какой-то результат этой встречи. Ну, типа я должен заснуть, например, с громким храпом или начать биться головой о стену. Вы скажите, не стесняйтесь, вдруг уже пора, а я это пропустил по душевно не внимательности. пока Гурков вынужден был срочно соображать обидиться ему или рассмеяться, я продолжил. Разумеется, я понимаю ваше чувство. Над проектом работали серьёзные специалисты, а тут вдруг извольте отдать его на рецензию какой-то тёмной личности, которая наверняка и рожь от пшеницы отличить не сможет. Но и вы тоже поймите его величество. Не каждый ведь день наследник рождается. Так что последнюю неделю голова у него, как минимум, наполовину была забита вовсе не государственными делами. Так что он просто не очень удачно сформулировал свои мысли. Ваш проект я читал, так что знакомить меня с ним не нужно. Думаю, вы в курсе, что моё ведомство готовит пятилетний план развития науки и промышленности. Так вот, именно точки пересечения аграрной реформы с этим планом нам и предполагалось согласовать. А вовсе не суть предлагаемая вами регламента, с которой, кстати, я вполне даже согласен. И что же вы мне этого сразу не сказали? Ну как можно? Вы же готовились к встрече, составляли речь, думаю, даже репетировали её, и сразу перебивать некрасиво. И с чего можно сделать вывод, что вы тоже готовились к нашей беседе? И теперь моя очередь слушать, улыбнулся собеседник. Мне столько не наговорить, так что я свои соображения изложил в письменном виде. Хмыкнул я и протянул ему листок бумаги. Особой загруженностью буквами он не отличился. Там было написано всего три строчки. Первое испытательные полигоны для отработки реформы. Екатеринбург, Царицын нижний. Второе Синхронизация действий ВВД по пресечению революционной деятельности среди имущественных слоёв с земельной реформой и введением УКА. Третья на будущее Госплан. Суть первого пункта в том, продолжил я, что всякое новое дело обычно начинается с модели. Затем идёт опытная партия, и только потом крупносерийное производство. В ваших бумагах не отражена последовательность проведения реформы. Вот я и предлагаю начать её с тех мест, где начали строиться крупные заводы. Наверняка ведь, как по маслу, всё сразу не пойдёт. Кто-то разорится и лишится средств к существованию, а в этих регионах таких будет проще труду устроить. Ну и вообще, там нужны будут рабочие руки, которые вы всё равно предполагаете выsubдить. А по результатам в этих регионах можно будет и подкорректировать сам курс реформы, чтобы в масштабах России она прошла с наименьшим сопротивлением. Понятно, Кивну Лугурко. А второй пункт. Тут вот в чём дело. Закон обратной силы не имеет, а существующие отличаются неуместным либерализмом. Но ведь если, скажем, преступное деяние продолжалось год и одну минуту, а с нового года был введен новый уголовный кодекс, то судить нарушителя можно будет уже по нему. Это я к наметившимся в последнее время трениям между МВД и моими службами. Петр Аркадьевич уже обижался, что они иногда притормаживают рвение его сотрудников по пресечению. Так вот, смысл этого прост. Среди экстремистов немало землевладельцев, так что я по возможности стараюсь пока их не трогать. чтобы судить уже по ука, где за их художество предусмотрена конфискация. Циферку видите? Это количество 10 в центральных губерниях, предполагаемых получению по политическим статьям по уже выявленным лицам. Ого, удивился Горько. Учитывая, что процесс продолжается, цифра вполне может дойти и до ого, уточнил я. Так что, может, Пётр Аркадиевич сочтёт эти соображения приемлемыми. А про третий пункт, давайте я догадаюсь сам, предложил зампремьера. Вы хотите создать какой-то орган, чтобы он в рабочем порядке согласовывал ваши планы с нашими? Примерно так, не полез в детали я. Уже перед уходом Гурко задумчиво сказал: вещь среди лиц, которых вы э, оберегаете, приберегаю, уточнил я. Есть не только землевладельцы. И как я сейчас начал подозревать не только российские подданные. А рад, что вы затронули этот вопрос, кивнул я. Мне кажется, он требует вдумчивого обсуждения и хорошей подготовки. Прошу вас передать Петру Аркадьевичу мою просьбу о личной встрече по этому вопросу. ни сегодня, ни завтра. Пусть подготовятся, дело непростое. Дело действительно было очень непростое. Ещё до войны мы начали собирать досье практически на всех иностранных предпринимателей в России. Они были условно разделены на три группы. Полезные это те сотрудничества, с которыми приносит и будет приносить явную пользу. Сомнительные это где имелось не только польза, но и ущерб в той или иной форме. А кто такие вредные, я думаю, и так ясно. Материал на большинство из них даже не пришлось фабриковать. Они и сами нарушали закон с хорошим размахом. В порядке предварительной подготовки Гоша уже несколько раз вставлял в свои речи пассажи о том, что перед законом, который превыше всего, должны быть равны все, независимо от происхождения и положения. Слово «подданство» он пока не употреблял, дабы не спугнуть. И по ближайшими кандидатами на приведение их деятельности в соответствии с законодательством были люди, ссоры, с которыми требовала очень хорошей подготовки, потому как планировалась национализация бакинских нефтепромыслов. Следующим на очереди был Донбасс. И начинать такие дела можно было только при полном взаимопонимании с премьер-министром Разумеется, это никак не могло быть одномоментной разовой акцией. В этом случае провал был бы гарантирован задолго до начала. Тут требовалась сугубая постепенность. Всю российскую нефть контролировали четыре группировки. Самой мощной была нефтяная империя Нобелей. В затылок им дышали ротшильды. На третьем месте судорожная мечасть между обладателями двух первых изворачивался монтажем. Грозненские прииски его высочества, а ныне величества, стояли в стороне и работали не на экспорт, а на внутренний рынок, но зато практически монопольно. После долгих дебатов в качестве первой жертвы нами были выбраны Ротшильды. Это обеспечивало нам благожелательную поддержку со стороны Нобелей и как дополнительный бонус возможность в случае победы наложить лапу еще и на большую часть монтажевских предприятий. Причём акция должна быть представлена не как часть долговременной государственной политики, а просто как конфликт, найдянов с Ротшильдами. Французский отдел Таничкиных служб уже давно разработал несколько вариантов, якобы объясняющих, с чего это вдруг Найдонов покатил бочку на бедных евреев с красным щитом. Ибо слово Ротшильд было изначально не фамилией, а прозвищем, образованным от герба В частности, в Париже был создан банк имени Елисейских полей, куда я вложил довольно значительные средства. А благодаря стараниям Танечки у Родшельдов помаленьку начинали появляться мысли, что столь плохо лежащие деньги будут лучше смотреться у более серьёзных владельцев. Моим партнёром по банковскому бизнесу был некто Жан Мелье, абсолютно никчемный тип с манией величия и пристрастием к кокаину. выбранной Танечкой на роль организатора и вождя французской социал-бонапартистской партии. Она нужна была для ответов на могущие возникнуть вопросы, кто и за что стрелял в таких почтенных людей, как господа Ротшильды, например. Разумеется, столь ответственное дело, как хорошо прицелиться и нажать на спусковой крючок, этим горлопанам никто доверять не собирался. Но вот поднять радостный визг «это мы» Боюсь, ибо так будет с каждым, посягнувшим на святое, было вполне в пределах возможностей данной партии. Ни малейших угрызений совести я не чувствовал. И банравы в нитёном бизнесе при ближайшем рассмотрении оказались такими, что каждого второго можно было сразу увешать. Ну, может и не сразу, а после расстрела каждого первого. Гады Рочеш де финансировали ССРОВ. чтобы те ученяли теракты на нобелевских предприятиях. Я прочитал, что такое было и в нашем мире. После чего найти и зафиксировать это явление здесь удалось довольно быстро. Причём мало было им гадить в карман Нобелем. Они финансировали и создание сыровских ячеек грозном, что не лезло уже ни в какие ворота. Но соображать же надо против кого выступаешь. Обедная Нобеля не нашло ничего лучшего, чем материально поддержать большевиков. Так что теперь не безизвестный Комон, а пару с гораздо более небезвестным Кобай не испытывали особой нужды. Деньги они вложили очень разумно в подготовку ограбления Тбилисского банка. Впрочем, это будет следующая серия грядущей драмы. В общем, уже писались черновики гневных статей на тему о гнусной подрывной деятельности неких космополитов, не имеющих даже нормальной фамилии. Уточнялся состав судов, которым предстояло вести дела. Маша обещала через пару недель тоже включиться в работу, чтобы перекачка средств, помимо тех, что попадут под конфискацию, прошла максимально эффективно. Предстояло ещё уточнить вопрос, какую часть правды открыть Столыпину. Я всё больше склонялся к мысли выставить себя как профессионального борца за национальные интересы. Ведь что такое профессионал? Тот, кто умеет хорошо что-то делать? Вообще нет. Это называется специалист. Но он может иногда работать из-за идею, из-за щенибудь красивые глаза, например. А профессионал и не чихнёт бесплатно, не говоря уже о большем. Например, во всероссийском соборе, тут и Госдуме в покинутом мной мире, Собрались в основном профессионалы в любви к России и её народу. Вот и я решил изобразить из себя такого, мол, когда национальные интересы совпадают со шкурными, патриотизм так и прёт. Всё-таки рановато ещё раскрывать премьеру стратегические цели, тем более, что никакой пользы для его непосредственной работы это не принесёт. Перед отъездом к себе я позвонил племяннице, чтобы поздравить её. Ну и вообще «Кстати, дядь Жора», — сообщило Ее Величество, — «мне даже как-то жаль, но четверть твоего репертуара анекдотов теперь для обнародования не годится». «Ты что, так и не удосужился до сих пор узнать, как назвали наследника?» «Ну ты и даешь. В общем, про Вовочку больше ничего рассказывать не надо».